Ты почти угадал. Скульптура называется «Вечность». Конус внизу — это прошлое, которое не изменить. Шар — настоящее, которое «Карпе-дием». И спираль — неизведанное, эфемерное грядущее. — Скажи, Амир, а унитазы у вас тут тоже золотые при коммунизме?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 Я думал и впрямь золотые. Это палладий, Даниэль. Золото слишком легко царапается. Конечно, палладий. Платина ещё скажи, проворчал про себя Даниэль. Странный юмор араба начинал уже раздражать. Или это всё-таки был не юмор? Коридоры научного сектора напоминали внутренности инопланетного космического корабля. Двери тут тоже были треугольные. Они разъещались на три стороны, как лепестки диафрагмы старинного оптического фотоаппарата. Через них входили и выходили люди в жёлтых, голубых, синих и красных комбинезонах. Амир подошёл к одной из дверей и нажал на подсвеченный треугольник. Дверь с тихим шипением исчезла в стене. "Знакомся. Я зайду за тобой позже" и ушёл. Даниэль вошёл. и о торопел от представшего перед ним зрелища. Посреди небольшой комнаты, на фоне треугольного окна, стояло нечто круглое и мягкое, при взгляде на которое в мозгу всплывает слово аттаманка. Она на ней возлежала, именно возлежала, а не что-нибудь там на ворохе пёстрых шёлковых подушек восхитительная огненно-рыжая женщина. Нет,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 Начал было он на любовавшись, но она остановила его движением руки и указала на пуф, который стоял тут же. Он сел. Твоё имя мне неизвестно. Попробую гадать моё. Голос её звучал как волшебная музыка. Не знаю, Персефона, предположил он. Забавно, но нет. Даниэль пожал плечами. Может, будут какие-то подсказки? Я надеялась, тебе подскажет сердце. Лицо её изобразило грусть. Даю 3 подсказки. Первая. Я родом из Центральной Африки. Мой народ живёт между реками Конго и Луаба. Боюсь, это звучит странно. Ты совсем не похожа на африканку. Разве что какая-то тотальная пластика.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 джин и виски. «Вино, наверное», — сказал Даниэль, но потом махнул рукой. «А, чёрт с ним! Можно виски?» Себя она плеснула белого вина. «Заочное знакомство», — провозгласил Даниэль и звякнул стаканом о её бокал. «Очень рада», — улыбнулась Лоло. «Что бы ты хотел на завтрак?» устрицы и чёрной икры, хохотнул Даниэль, которому сразу стало чрезвычайно комфортно и весело. Лола снова подошла к стене и произнесла чётко: "Завтрак на две персоны. Устрицы, икра чёрная и яйца по-шот". Ей ответил женский голос: "Напитки какие будете? Я буду кофе, как обычно, и яблочный сок. Тебе? Минералку". Он неуверенно хмыльнул.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 Она стала очень серьёзно. Геном шимпанзе хоть и не намного, но к неандертальскому ближе. И всю свою сознательную жизнь я провела здесь, под землёй, большую часть её в неосязаемом состоянии. Но вот уже почти месяц в теле Андру и Рушавай моя родина. Так что мы и вы, и я рада, что так вышло. Неандертальская идеология мне ближе. Банобов в природе тоже коммунный, можно сказать, живот. Он не нашёлся, что ответить на эту отповедь. Ещё виски? спросила Лола. Даниэль помотал головой. От похмелья не осталось и следа, и дальнейшие его злияния могли притупить ощущения, а он не хотел портить объением этот удивительный день. В стене зазвенел колокольчик. Завтрак содержался в косалетках из серебряной фольги, как в самолёте.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 У меня и доска настоящая есть и фигурки будешь э давай через минуту она явилась с шахматной доской в одной руке и бутылкой виски в другой ему выпало играть чёрными лоло была очень неудобным партнёром каждый ход её тайлу грозу и не давал перейти в контратаку но благодаря тому что они играли вживую и таймера не было